Вечер 23 июня 2012 года. Анандейл Мэриленд. Продолжение. Твою мать. Рассказанное не укладывалось в голове. Просто не укладывалось. Несмотря на то, что Великобритания по всем документам проходила как главный противник, все-таки она была цивилизованной страной. И мы тоже были. цивилизованной страной. понимание того, что мы живем в цивилизованной стране, а не в первобытном племени, накладывало определенные ограничения на наше поведение. Нужно было просто понимать, что если ты допустишь определенные вещи, то точно такие же вещи последуют в ответ, и это приведет к катастрофе. Например, Спецслужбы не убивали выявленных резидентов других государств, а либо арестовывали их, либо просто высылали. Потому что если ты убьешь британского резидента, в Великобритании убьют твоего. Потом это будет повторяться раз за разом, и это не кончится до тех пор, пока на месте разведывательных служб не останутся руины. Тем более... Совершенно недопустимой была охота на граждан других государств и совершенно немыслим посягательство на жизнь и свободу любого из членов правящих домов. В конце концов, аристократия есть аристократия. подобное будет расценено как национальное оскорбление и наглый вызов, требующий адекватного ответа. Поэтому-то я хоть и пригрозил не так давно британскому посланнику в Вашингтоне Но у меня и в мыслях не было притворить свои слова в жизнь, начать охоту за ее величеством, королевы Великобритании. Технически это сделать не так уж сложно. Королева — публичный человек, и ни одна охрана не остановит опытного и изобретательного снайфера-убийцу. Но я еще раз повторяю, мне и в голову не пришло бы притворить свои слова в жизнь, потому что я отлично понимал последствия подобного шага. А тут... Напасть и похитить ее величество с наследником, выдвигать требования? да этим самым поступком вся британская монархия ставить себя вне закона и открывать сезон охоты на себя. Они что думают, что в России перевелись добрые стрелки? Да на них же откроют охотничий сезон и будут убивать до тех пор, пока не перебьют всю династию. Они что, совсем, что они хотят, не вмешательство? — вздохнул император. — Они слишком много знают. — Тебе предъявили доказательства? — Да, фотографию со свежей газетой в руках. — Прием, мафии! — Мерда. — Ты принял предложение? — Пока да. Мы живем под угрозой ядерного нападения. Что там у вас? — Пока тихо. Словно подтверждаемые слова, где-то в небе раздался звонкий хлопок. Истребитель перешел в звуковой барьер. — Спутник! — Есть снимки. Нападение произошло в нескольких километрах от известного тебе поместья. При расшифровке кое-что нашли. Следы от посадки вертолетов. Два вертолета чинок и два Пача. Группа противодействия? Точно. Группа противодействия, особой группы в составе армии и флота, они засекречены. Их комплектация была одной из моих обязанностей здесь, и я хорошо на ней заработал. Это группы, переодетые в чужую форму, знающие язык страны, на противодействие которой они ориентированы, вооруженные оружием той самой страны, а подчас, благодаря внедренным агентам, даже находящиеся в списках вооруженных сил этой самой страны. Открою небольшой секрет. Я не только поставлял русское и бельгийское оружие в Штаты и Латинскую Америку, Кольты моделей, используемых в морской пехоте и ФБР, стоунеры всех моделей, новейшие R-20, валлонской FNS и британский Де Масса, и Стерлинг Армайлайт, пулеметы и снайперские винтовки, от Техас Бридж Армаур и государственный US Ordnance. Все это скупалось на подставные фирмы, мелкими партиями, по 5-10 стволов. чтобы не вызывать никаких подозрений. Что-то продавалось, и даже реально продавалось, но большая часть тихонько грузилась в контейнеры и отправлялась. Сначала на восток, потом и в Россию. Как обычно, двухуровневая легенда прикрытия, если не прокатит первый уровень, задействуется второй. Бывшие наместники во Величества Персии предатель и коррупционер закупать здесь оружие, чтобы по дорогой цене толкнуть на востоке, используя свои старые связи и каналы. Это даже не криминал. Вон, в Мексику, настоящий стальной поток через границу течет. Туда стволы, оттуда дурь. да тут? Это все будет русских солдат убивать. Не североамериканцев. Так не все ли равно? И мало кто знал, что, пройдя извилистыми тропами оружейного черного рынка, оружие попадало прямо в руки армейских специальных сил и амфибийных сил флотов, которые тихонько разбирались с ним, консервировали и складировали до худших времен. Более того, будучи в России, мне как-то раз довелось посетить один объект в Уральских горах. Это что-то вроде сухопутного авианосца. подземная, сильно защищенная авиабаза в горах на случай тотальной войны. Так вот там мне по секрету показали еще один уровень, где стояли тщательно законсервированные и апачи, и морпеховские кобры, и чинуки, и белловские веномы. Откуда они там взялись, непонятно, но они там были. Значит, британцы задействовали группу противодействия. Специальную группу для действий в тылу на чужой технике. Значит, скоро война. Хотя, хочу, скоро. Она уже во весь рост идет. Фотографии. Ты знаешь, что такое Ермак? Да, думаешь, сработает? Должен. Ермак — совершенно секретная боевая система наблюдения и опознания, которую я считаю едва ли не главным достижением нашего оперативного штаба в Тегеране. Ее полностью пустили в ход уже когда... Я покинул страну, но я помнил, как рождался этот замысел. Все началось с того, что мы обратили внимание. Террористы используют современную технику. Все приговоры исламской шуры, все выступления запрещенных проповедников, все видео с казнями мирных жителей, которые посвели пойти за русскими, а то и пленных, все это записывалось на видео и распространялось в интернете. Был 21 век, у всех были мобильные телефоны с камерами и возможностью проигрывания видеороликов, а то и просмотра фильмов. Все это переписывалось с телефона на телефон, распространялось как пожар, доходило до того, что, задерживая подозрительного, первым делом мы просматривали его мобильный телефон, чтобы понять, чем человек дышит и насколько он может быть опасен. Но русские... это признают даже англичане, дьявольски находчивы и изобретательны. И мы не были бы русскими, если бы не придумали, как обратить пропаганду врага к его уничтожению. В долгих обсуждениях с компьютерщиками и контрразведчиками родилась совершенно секретная система боевого наблюдения и опознания «Ермак». Из интернета, с мобильных телефонов отовсюду скачивались фотографии и видео, которые обрабатывались на суперкомпьютере, несколько из которых имелись в распоряжении спецслужб. Дело в том, что каждая фотография, каждое видео имеет сотни демонстрирующих признаков, которые можно выделить и классифицировать. тени на фотографии позволяют предположить, в какое время это было снято и на каком этаже, Тембр голоса – это вообще уникальная характеристика. Благодаря ему можно опознать человека почти со стопроцентной вероятностью. Если в кадре есть оружие, то часто можно опознать его номер. Если в кадре есть автомобиль, иногда номер виден и у него. Если дело происходит на открытом воздухе, по почве, по растительности, по панораме, можно выдвинуть предположение, где это происходит. Немного много ни мало мы задумывались создать трехмерную компьютерную модель всего происходящего. Все известные связи и контакты, данные наблюдения скармливаются машине, и она все это анализирует. Ты звонишь по сотовому телефону, а суперкомпьютер мгновенно сравнивает твой голос с теми голосами, которые удалось вычленить на пленке, и при необходимости локализует точку, откуда вышли на связь, и поднимает тревогу. Ермак — это почти что система с искусственным интеллектом, где ее задача по мельчайшим обрывкам информации — отделить агнцев от козлищ, идентифицировать лиц, представляющих опасность, и взять их под наблюдение. Террорист — это тоже человек, он вынужден жить в человеческом обществе, он не может вечно скрываться, он должен вступать в какие-то контакты, а значит Накапливается информация, и рано или поздно ее накопится достаточно для реализации. Когда я выезжал, в первую очередь термака уже работала, а нашими наработками заинтересовались в Санкт-Петербурге. Потому что наши программные алгоритмы позволяли создать математическую модель чуть ли не всего мира, наладить систему глобального наблюдения и реагирования на мельчайшие признаки опасности. Я не знаю, до чего все это дошло, но читал статью в «Популярной механике» о том, что казна Российской империи выделила огромные средства на постройку десяти новых суперкомпьютеров, рассредоточенных во всей территории, заставляет задуматься. Мы требуем, чтобы новые фотографии предоставлялись нам незамедлительно. Это должно сработать рано или поздно. Мы анализируем спутниковые снимки. У вертолетов не такой большой радиус действия и нет системы дозаправки в воздухе. Рано или поздно мы их найдем. И? Я одиночка. Почему бы тебе не послать Альфу? Я сделал лучше. Альфа в полной боевой. Она вылетит на один из авианосцев. Но есть кое-что получше. Но у нас есть своя группа противодействия. Она выйдет с тобой на связь в Нью-Йорке. «Еще две группы будут в Вашингтоне и Бостоне, в твоем оперативном подчинении. У них свои задачи по поддержке сопротивления, но они будут подчиняться тебе». «Моем? Я не смогу ими управлять». «Этого и не нужно», — сказал император. «У них будут собственные задачи. Ты будешь ими располагать по необходимости, если тебе потребуется серьезная силовая поддержка». Хотел тебе приказать отсидеться, пока у нас не будет нормальных данных, но знаю, что это бесполезно, так что действуй на свое усмотрение. Я еще думал, ввязываться или нет? Нет, ничего лучше, когда твои враги сцепились, но теперь сомнений нет. Я не отступлю до тех пор, пока русский флаг не взобьется над Тауэром. Разумно ли это? Николай тряхнул головой, как лошадь, измученная слепнями. Что? Я вот сижу и думаю, Из Бейрута, что бы мы ни делали, становится все хуже и хуже. А тут есть отличная пословица. Если обнаружил, что закопался, переставай копать. Ты стал североамериканцем, поросенок. Думаешь? Как-то так получилось, что, несмотря на все то плохое, Что произошло между нами? случись и беда, и мы снова общались, как раньше, не как государь с подданными, а как два крымских пацана. Все-таки прав был один писатель, что крымские мальчишки — это особая порода. Ни один из нас не родился в Крыму, но Крым сплотил нас настолько, что даже после казуса Санахитой, после нескольких скандалов, ни Николай, ни я не помнили о них. Мы помнили только черные, щалявые зубья скал, растущих прямо из-под воды. Бледно-голубое небо, обжигающее долдыре солнце. И то, что дружба — это то, ради чего надо, всего себя не пожалеть. По крайней мере, я надеюсь, что Николай помнит именно это. Я помню. Николай смотрел на меня, и в глазах его был вопрос. — Это не так, просто подумай на досуге. Когда все это кончится, о том, что я сказал. Что-то не так. Кто обеспечивал эксфильтрацию? Граф Комаровский. Он работал в Париже примерно так же, как ты. Я убедился, это очень эффективная работа. Я не сказал, какого черта ты послал летанта придурок, но подумал. Дело в том, что я слышал про графа Комаровского. И про то, что он сделал в Виленском крае, тоже слышал. Мир разведки и специальных операций очень тесный. Все, и подлость, и героизм быстро становятся известными. За отца он расплатился с лихвой. Его действия позволили сорвать планы сразу нескольких разведок. Но проблема в том, что это не делало его профессионалом. Профессионалом боя. его императорского величества, польский гусарский полк и отряд специального назначения, приписанный комфибийным силам флота, это все-таки несколько разный уровень, как ни крути. Ты можешь стрелять, как бог. Среди поляков много отменных стрелков. Они как на вулкане живут, но это не делает тебя снайпером. Сложно объясняю. Попробуй проще. Если ты отстрелял 10 патронов по мишени, расположенный в полутора километрах от тебя, и попал один раз, ты не снайпер. Если ты отстрелял десять патронов по мишени, расположенный в восьмистах метрах от тебя, и попал десять раз, ты снайпер. То, что сумел сделать граф Комаровский в Варшаве и в северных воеводствах, это могло быть не столько подготовкой, сколько удачей. Нет базы. Нет нескольких лет базового образования и подготовки, которые нужны, чтобы быть профессионалом. А у меня они не только есть. За мой десяток с лишним лет противостояния самому страшному террору, какой только может быть в разных уголках земного шара. Я был в Мехико, Сан-Пауло, Тегеране, Бейруте, Белфасте. Да, Господи, больше, чем в половине горячих точек мира, и значит, именно меня надо было посылать туда. Но я знал, почему Николай этого не сделал. Нет, не потому, что он что-то думал плохое. Просто это была ошибка, которая хуже любого преступления. Просто разведка задействовала меня на эксфильтрации самого ценного агента из всех, которые когда-либо были у русской разведки, и Николай подчинился суровой необходимости найти другого человека. Он просто не имел права сорвать вывоз агента «Сокол». Не расплатился собственной семьей. Черт, как же все скверно! Когда прибудут люди, каким образом? Знакомым тебе, кто они? Я же говорю, группа противодействия. У них свои задачи, но у них задача найти тебя. Они заят тебя в лицо. Все. Если ты даешь им команду, это цель высшего приоритета для них. А до того? А до того, в диверсии, саботаж, чем глубже увязнут здесь эти проклятые педерасты, тем лучше. Надо выиграть время. Поэтому до того, как поступят новые данные, я разрешаю тебе использовать ресурсы так, Как ты сочтешь нужным в целях нанесения Британии максимального ущерба? — Не согласен. — Потом? — Потом? — Как только ты сделаешь дело, поросенок, держись подальше от Великобритании. Для старой доброй Англии наступит судный день. Конец книги. Читал Сергей Ларионов. Продолжение следует.